День третий. Марина проснулась от звука будильника. Голова гудела после выпитого накануне. Спать хотелось зверски. Она поставила чайник, сварила кофе и выползла на балкон, гадая, вспомнит ли Вика про обещанный завтрак. Да наверняка все еще спят. Марина пошла к сушилке, чтобы снять купальники и нижнее белье. «Твою ж за ногу!» — сказала она. Вся сушилка была в птичьем помете, даже больше, чем накануне. Весь балкон был покрыт ровным слоем. Ласточки летали как ненормальные. Улетали, возвращались. Марина подняла голову и увидела торчавшие из гнезда еще две крошечные головенки. «Аня, просыпайся! У нас пополнение в семействе!» — крикнула Марина. Аня быстро выскочила на балкон и стала любоваться птенцами. Какие они миленькие и маленькие. И как хорошо, что у них теперь есть птенчики, свои собственные. Марина в это время пыталась пальцем отковырнуть помет с трусов. Пляжное полотенце она вытряхивала под возмущенный крик птиц, которые в это самое время кормили своих птенцов завтраком. А Марина, трясущая полотенцем, им, по всей видимости, мешала. И что, я так до конца отпуска прохожу в дерьме. Сама у себя спросила Марина. «Мама, когда птенцы вырастут и улетят?» спросила Аня. «Понятия не имею. Я даже не знаю, когда они вылупились. Спроси у Гугла». Аня кивнула и побежала включать планшет, чтобы узнать всё о ласточках. Марина пошла в душ. Включая воду, услышала стук в дверь. Но решила не открывать. Имеет же она право принять душ без посетителей. Может, они с Аней вообще ещё спят. Но в дверь продолжали стучать и, судя по настойчивости, не успокоились бы, пока не выломали дверь. Марина с зубной щёткой во рту, с намыленной головой, крикнула «Аня, открой дверь!» «Не могу, я читаю», — ответила дочь. Марина с рыком, прикрываясь полотенцем для рук, поскольку большой осталось в комнате, и пижамными штанами открыла дверь. «Что?» — рявкнула она. «Пиветики, амьетики, юетики!» — на пороге стоял маленький Коля. А тетя Вика сказала, что мы вас ждем. Аня, сбегай вниз, узнай, что там, попросила Марина. Аня радостно убежала прямо в ночнушке и почти сразу вернулась. Мам, там все хотят кофе, говорят, ты обещала сварить. Я вниз, там блины, тетя Вика напекла, а еще варенье и нутелла, представляешь? И круассаны, и кексы, и у тети Даши пропали шлепки, представляешь? Подпрыгивая от восторга, сообщила Аня. «Ты в пижаме и не умывалась!» — крикнула дочери вслед Марина. Ей тоже пришлось быстро закончить с утренними процедурами и сварить кофе в кастрюле, чтобы хватило на всех. Вика в ситцевом платье, красивая и свежая, как утренний цветок, раскладывала детям на тарелки блины. Когда она успела напечь внушительную стопку, оставалось только догадываться. Марина разлила по чашкам кофе но ну, наконец-то», — улыбнулась Вика, — «кофе хочу, умираю». Дети лопали блины, намазывая щедрым слоем шоколадную пасту и закусывая кексами. «Вы ненормальные. Я, мама, не могу сказать, а вы уже завтрак приготовили. Только не говори, что кексы и круассаны принёс Степан». «Нет, это я с утра сбегала. Тут чудесная пекарня». Неподалёку улыбнулась Вика, и Марина чуть не поперхнулась кофе. «Ну как можно так выглядеть в восемь утра? Как можно было успеть сбегать в пекарню ещё на печь блинов, ещё с накрашенными ресницами и блеском на губах?» «Знаешь, мне это в радость. Впервые за долгое время получила удовольствие от того, что просыпаюсь, и наступает новый день», — призналась Вика. «Обычно мне по утрам жить не хочется. И голова сегодня не болела». Я так отвыкла от того, что нет боли. Удивительное чувство, ты не поймёшь. Когда ты уже привык к боли, научился с ней договариваться, она вдруг не приходит. Ты её ждёшь, готовишься к её появлению, а её нет. Ты уже начинаешь нервничать. Почему голова не болит? Почему не выкручивает? А потом сходишь с ума от счастья, прилива энергии. Когда нет боли, когда ни один мускул не ноет, не отставшей привычной тошноты и слабости, когда банально хочется жить и переделать миллион дел, до которых руки не доходили. Невероятные ощущения. Вот, кстати, вам подарок. Вика протянула резиночки для волос с красивыми цветами. С утра сшила. Тут, оказывается, есть магазин тканей и хозяйка жаворонок. Очень милая женщина, между прочим. Я даже обалдела, когда увидела, что магазинчик открыт так рано. Вот нашила с утра резиночек всем девочкам. Есть синие, розовые и разноцветные. Слушай, это такая красота, даже представить не могла, что ты рукоделием увлекаешься. Мне тоже, кстати, по утрам не всегда хочется жить. а Вот после девяти утра я становлюсь похожа на нормального человека. Представляешь, раньше у меня две ласточки в гнезде жили, а теперь у них птенцы появились. И гадят они в два раза больше. Ещё и орут на меня. Нормально? проснулся, а на тебя птицы орут. Смешно. Пойдём завтра вместе в этот магазинчик, раз тебе всё равно птицы спать не дают. Хозяйка страдает от того, что жаворонок. Жаловалась, что весь посёлок, особенно в курортный сезон, только к шести вечера просыпается, а то и позже. Торговли никакой, клиентов нет. Она же привыкла вставать в пять утра, а в шесть вечера уже закрывает свою лавочку. Ложится спать в половине девятого пыталась себя перестроить, но так и не получилось. Смотри, какого цвета органзу я у неё нашла. Она мне её почти даром отдала. Там такие ткани уникальные. Хочу ещё раз ходить купить какой-нибудь прекрасный отрез на платье. Там такой бархат, шифон, всех цветов, атлас. Я ведь когда-то ходила на курсы кройки и шитья. Так сегодня чуть не умерла, от счастья. Сто лет таких тканей не видела. И цены смешные просто. Она готова продать за полцены. Я бы у неё весь магазин купила. Ну да, я вот тарелки и чашки керамические покупаю везде, а ты — ткань. Нет, я давно не шью. Так, Кире на празднике в детском саду шила костюмы. Не понимаю даже, почему забросила. Ведь даже машинка швейная есть хорошая. Может, что меня голова от этого пройдёт? Сегодня с утра шила девчонкам цветы. Так про голову даже не вспомнила. Вика действительно была другой привлекательной молодой женщиной без надрыва, без застывшей в глазах боли. «Слушай, а как там Светлана Михайловна? Про какой анис она вчера говорила?» — вспомнила Марина. «Про водку местную. Видимо, в соседнем отеле выпила, и ей понравилось», — рассмеялась Вика. Дети лопали блины. Марина съела один и потянулась за вторым, признавая, что они просто отличные. «Вик, а ты где работаешь, если работаешь?» — поинтересовалась Марина. «В банке?» «Тебе нужно менять работу. Блины просто с ума сойти». Вообще-то я на филфак мечтала поступить, но родители запретили. Они всегда знали, что для меня лучше. Даже замуж вышла, чтобы от родительской опеки сбежать. Сейчас часто думаю, хорошо, что мама всего этого не застала, не увидела. Она умерла, уверенная в том, что у меня идеальный брак». На террасу вышла Светлана Михайловна. «Как вы себя чувствуете?» — хором спросили Вика и Марина. «Мы так за вас переживали вчера». «Ну и напрасно, девочки, хотя мне приятно. Какие у нас заботливые мужчины! А чувствую я себя прекрасно, просто замечательно. Только думаю, ну вот как я дожила до таких лет, о жизни не знаю, это ведь так обидно». «Девочки, а говорят, еще коктейли вкусные бывают, такие разноцветные в красивых бокалах. Очень хочу попробовать! Вы сводите меня в бар? А как я вчера чудесно погуляла по берегу моря! А еще я хочу кальян попробовать. И в ночной клуб. Викуля, детка, какие блины замечательные!» Светлана Михайловна почувствовала вкус к жизни, улыбнулась Вика. «На пляже было хорошо». Марина заняла лежак на первой линии и достала книгу. Дети ныряли за ракушками. Даша со Степаном притащили здоровенный арбуз. Даша не стала нарезать его ломтиками, а разделила на четыре части и позвала детей. «А как его есть?» — удивилась Аня. «Я не буду, не люблю арбуз». «Ха! Ты просто никогда не ела правильно арбуз!» — рассмеялась Даша и выдала Ане ложку. «А зачем мне ложка?» — девочка с ужасом смотрела на Дашу. Кира тоже состроила гримаску. «Как зачем? Самое вкусное — есть арбуз ложкой!» — воскликнула Даша и показала, как нужно выедать мякоть. Уже через минуту девочки ели арбуз наперегонки «Какой кошмар!» — рассмеялась Марина. «Никаких манер!» «Да ладно тебе! Ты-то сама как в детстве арбуз ела!» — улыбнулась Даша. «С хлебом, как и бабушка. Только она с серым любила, а я с белым!» «Поленицей!» — призналась Марина. И мы с ней косточками плевались, кто дальше. Никогда её победить не могла. «А для вас, Светлана Михайловна, у нас сюрприз!» «Держите!» — сказала Даша, и в этот момент появился Степан с большими бумажными стаканами, в которые обычно наливают газировку. «Не, я это не люблю», — отмахнулась бабуля. «Это коктейль. Вы же хотели попробовать? Вот и пробуйте». На основе арбуза объяснила Даша, раздавая всем стаканы. «Георгий специально для нас сделал». «Как вкусно! А что там внутри? Помимо арбуза, не пойму». Светлана Михайловна сделала осторожный глоток, а потом стала пить с удовольствием. «Мята?» ага «И водка! Много водки!» — хохотнул Степан. «Ой, смотрите!» — Даша первая увидела Стаса и Женю. Он шел впереди, она держалась поодаль, делая вид, что не имеет к нему никакого отношения. И все было бы ничего, если бы Стас не тащил за собой по песку чемодан достаточно большого размера. «Вы куда с чемоданом?» — хохотнула Вика. «Или у меня галлюцинации? Так я даже коктейль не допила!» Стас сделал вид, что не расслышал вопроса. «Привет, мы хотим взять на прокат катамаран», ответила Женя и попыталась улыбнуться. «А чемодан вам зачем? Решили уплыть? Куда? В Грецию? Или в Италию?» Вика уже смеялась. «Слушайте, может, вам трансфер по суше заказать?» предложил Степан. «Вообще-то шторм обещали». Стас продолжал молчать. Поскольку чемодан застревал колёсами в песке, он его приподнял и аккуратно нёс, прижав к себе. «Жень, а Катюша где?» — спросила заботливая Даша. «Вы без ребёнка уплываете?» «О, Господи, Катюша!» — ахнула Женя и побежала назад. Катюша тащила красивую сумочку. Сумочка спадала с плеча. Девочка останавливалась, поправляла. Из сумочки вываливались какие-то ленточки, ракушки, зеркальца и другие девичьи незаменимые вещи. Катюша собирала их и складывала в сумочку, пытаясь застегнуть молнию. «Девочки, присмотрите за Катюшей, да?» «Я обещала Стасу, то есть еще в Москве обещала, ладно? Я потом все расскажу, хорошо? У Кати в сумке все есть, водачки для плавания, печенье. Мы скоро. Я надеюсь, что скоро». «А что, правда, шторм обещали? Нет, я просто боюсь, когда сильные волны. Так-то мне нравится и на катере, и на корабле. Но на катамара не страшновато, если далеко заплыть, а Стас хочет далеко». Стас оглянулся и недовольно посмотрел на жену, которая отстала и явно не спешила догонять мужа. Женя поцеловала Катюшу и на ходу упаковала свой телефон в специальный водонепроницаемый чехол. Поскольку прокат катамаранов находился дальше, скоро они скрылись из виду. Катюша бросила свою сумочку и тоже села есть арбуз. «И что это было?» — хохотнула Вика. «Наш йог окончательно сошел с ума». «Он даже не поздоровался», — обиженно заметила Светлана Михайловна. «Ну, на меня он обиделся еще утром», — отмахнулась Вика. «Я стол накрывала к завтраку, а он на травке своей...» Асаны делал и спросил, на сколько лет он выглядит. Я ответила честно, на сорок пять, но в хорошей форме. Он такое лицо сделал. Ну, как дамочка, когда ей лет прибавили. Оказалось, что нашему йогу всего тридцать шесть. А он, видимо, убеждён, что выглядит на двадцать. Впервые сталкиваюсь с мужчиной с такой больной самооценкой. Он, правда, как девочка. Лицо такое недовольное состроил. Я тоже думала, что ему за сорок, заметила Марина. Только ему это не говори, а то у него депрессия начнётся. Ни одна йога с Камасутрой не помогут. Только я не пойму, зачем ему чемодан на катамара не понадобился, удивлённо проговорила Светлана Михайловна. Чемодан-то, небось, дорогой. Вон он его как к себе прижимал, чтобы по песку не возить. Женя вернётся, спросим, ответила Вика. Кеша, Кеша, раздался крик. По пляжу металась Ира. «Девочки, привет! Вы моего Кешу не видели?» «Я прилегла на секундочку, видимо, задремала, а его и след простыл. Ну что мне делать? Кеша!» Иннокентий, как смактуновский вежливо уточнила Светлана Михайловна. «Нет, Викентий», — привычно ответила Ира. «Застрелиться», — шепнула Вика. «Не кажется, у меня болезнь». Ира чуть не плакала. «Я постоянно всё теряю». Сегодня деньги не могла найти. Думала, потеряла кошелёк, а там и карточки, и наличные, но всё, что с собой взяла. Слава богу, нашла. Я его на столик на балконе положила, даже не помню, почему и зачем. А вчера вечером мы ключи от номера потеряли. Я была уверена, что на пляже. Сказала георгий он ребят местных собрал. Они весь пляж граблями прочесали, и где я ключи оставила? В магазине. Спасибо, Луизе, она меня здесь нашла. «Зачем я ключи в магазине доставала? А у вас есть что-нибудь от головы? Я скоро с ума сойду. Ничего не помню. Почему я все теряю?» «От головы есть коктейль», — предложила Даша. «Давайте, мне уже все равно. На меня уже все смотрят, как на сумасшедшую». Ира выпила арбузный коктейль и побежала искать Кешу. Дети тоже ринулись искать Кешу. Они оббегали весь пляж, все закутки и деревья, за которыми мог спрятаться мальчик. Облазили все раздевалки, но его нигде не было. Ира вернулась, села на лежак и заплакала. Дети клялись, что проверили во всех местах, где Кеша любил сидеть и ждать, когда его найдут. «Надо вызывать полицию», — сказала Марина. «Полицию? Да, конечно», — всхлипнула Ира. «Но куда он делся? Может, его украли?» «Ну что ты такое говоришь?» — возмутилась Светлана Михайловна. «Тут все с детьми. Ничего с твоим Кешей не случится». «Уже случилось. И все из-за меня». Ира уже плакала на взрыд. С другой стороны пляжа появился Степан. «Представляете, у них тут отвертки нет», — объявил он. «Нормально вообще? Вызвали слесаря, он будет только через два часа. Хорошо, я с собой набор привез, на всякий случай». «Зачем тебе отвертка?» — спросила Вика. «Да там в утопии дверь в туалет надо открыть. Ребенок заперся изнутри и не может повернуть щеколду». Дашка сейчас с ним под дверью сидит, разговаривает, чтобы он не плакал. «О, Господи, час от часу не легче!» Светлана Михайловна схватилась за сердце. «Одни нервы с этими детьми. Я помню, Настюша у меня тоже в ванной закрылась. Там ведь и маникюрные ножницы, и бритвы, и лосьоны с духами, да еще и порошок, отбеливатель. А она совсем маленькая, годика два была. Как уж она защелку повернула! Хорошо сосед помог. Быстро замок свинтил, а потом завинтил. Даже зять ничего не узнал». Степан пробежал мимо с отверткой в руках, потом убежал за отверткой другого размера. Общим решением Марина с Викой и Светланой Михайловной вызвали полицию. Все-таки прошло уже больше двух часов с момента исчезновения Кеши. Ира плакала и говорила, что не знает, что с собой сделает, если с ребенком что-то случилось. И что она всегда с детства попадала во все неприятности. Удивительно, как вообще выжила. Меня брат на даче сбросил с дерева. Со старой яблони, которая посреди участка росла. Мне ещё года не исполнилось, и он ревновал меня к родителям. Брат на четыре года старше. Как он сам на дерево залез, да ещё и меня поднял, никто не мог понять. Я-то нормально, в одеяло была завёрнута и на траву приземлилась. А брат ногу сломал, потому что спуститься сам не мог и спрыгнул. Потом, когда мне три года исполнилось, мама меня на вокзале потеряла, а с папой я чуть в озере не утонула. Это уже в шесть лет». В школе во втором классе я из окна выпала. Хорошо, что с первого этажа. но сломала, руки, ноги, а потом перестала падать. Но стала всё терять. Перед свадьбой паспорт потеряла. Неделю искала, так и не нашла, пришлось всё переносить. Думала, вообще замуж не выйду. А перед родами обменную карту потеряла. В магазине оставила. Спасибо вернули добрые люди. Разве это нормально? Ну ладно, документы, как я могу ребёнка терять всё время? Ира уже не могла успокоиться. Даша сбегала в гостиницу вернулась с валерьянкой. Вдруг по соседству с пляжем начались волнения. Возле кафе «Утопия» собиралась толпа. Подъехали полицейская машина и карета скорой помощи. Ира кинулась к полицейским, рассказывая, что у нее пропал сын. Георгий вышел и сказал, что в туалете находится маленький ребенок, и Даша уже два часа сидит под дверью и успокаивает его. Да, в туалете есть освежитель воздуха, жидкое мыло, Но колюще режущих предметов точно нет. Последние полчаса ребенок молчит, не издает никаких звуков. Поэтому и вызвали врачей, на всякий случай. Когда было принято решение ломать дверь, эта самая дверь открылась, и из туалета вышел Кеша, обмотанный туалетной бумагой с ног до головы, как мумия, совершенно спокойный и счастливый. «Кеша!» — кинулась к нему Ира. «Господи, Кеша!» — ахнула Даша. «Почему ты со мной не разговаривал?» «Буага», — ответил Кеша и улыбнулся. Ира пыталась содрать с сына туалетную бумагу, но он заплакал, так что она понесла его в гостиницу прямо так. Все расходились, радуясь, что и ребёнок нашёлся, и другого ребёнка, который, по счастью, оказался тем же самым потерянным малышом, вызвали ли живым и здоровым, не наглотавшимся жидкого мыла или освежителя воздуха. Женя со Стасом вернулись после обеда. Дети были накормлены и уложены на тихий час. Катюша спала в номере Даши и Степана. Кира с Аней сидели в тени на лавочке во дворе и учились вязать под руководством Даши, у которой в запасе оказались и детские пластмассовые крючки и клубки разноцветных ниток. Девочки пытались связать косичку. Вика принесла бутылку белого вина к обеду. Еще одну бутылку выставила Марина. У Даши нашёлся лёд. Все сидели и наслаждались видом с террасы. Прогноз погоды оправдался. Поднялся ветер, море штормило. Было удивительно хорошо, слегка прохладно, недушно. Стас появился во дворе, нежно прижимая к груди чемодан. И тут же ушёл в номер. Женя пришла спустя пять минут. Ей явно было нехорошо. «Всё нормально?» — спросила Даша. «Нет, мне плохо». «Очень плохо», — ответила Женя и отбежала подальше. Её вырвало под орешником. Наконец она отлепилась от дерева, за которое держалась, и вернулась к столу. «Нет, я не могу. Я сейчас». Женя убежала в номер. «Он мне всё-таки совсем не нравится», — сказала Светлана Михайловна. «Вместо того, чтобы жену под руку держать, он с чемоданом обнимается». «Между прочим, когда я потерялась, Степан меня вёл». А Стас даже не помог. Наконец, Женя снова появилась во дворе. Вика налила ей вина, которая та выпила, как воду. Ей тут же налили еще. «Ну и что это было?» — спросила Марина. «На самом деле, Стас очень хороший и очень талантливый. Я правда так считаю. А моя мама говорит, что он инфантильный идиот и не понимает, за что я его люблю и как могу с ним вообще жить». Они, мама со Стасом, всё время ругаются. А я верю, что у Стаса всё получится. Я же должна верить в собственного мужа, правда? И поддерживать его. Разве нет? Женя чуть не плакала. Оказалось, что Стас по специальности инженер. В последние годы работал техником. Подключал аппаратуру на конференциях, круглых столах, свадьбах и прочих массовых мероприятиях. Работы вроде бы хватало. Но были простои, когда ни копейки за месяц он не получал. Последний год он стал жаловаться, что его никто не ценит, а он достоин большего. А не только проводочки втыкать, и решил затеять собственный бизнес. Съездил в Японию и вернулся с массой идей. Все это время Женя работала в детском клубе, преподавала оригами для малышей, вела кукольный театр для детей постарше и актерское мастерство для подростков соглашалась на работу аниматором на детских днях рождения. Она зарабатывала столько, что хватало и на Катюшу, и на мужа с мамой. Благо, частные детские сады вошли в моду, и диплом актрисы кукольного театра вкупе с энтузиазмом и добрым нравом открывали все двери. И неважно что по специальности, значащейся в дипломе, в настоящем театре она не отработала ни дня, да и в профессии разочаровалась. Но пока Стас вынашивал планы покорения мира, Женя, засунув подальше собственное разочарование, нарезала из тофты цветов, нашила тряпичных кукол, которые тоже, слава богу, вошли в моду как авторские работы, и стала зарабатывать деньги. Да, ее любили дети, ценили работодатели. Женя умела придумать, показать, увлечь. В куски обычной зеленой ткани она вырезала здоровенные дырки, в которые залезали дети. А на листе картона дети же рисовали яблоки, апельсины, клубнику — получался спектакль про гусеницу, которая ела фрукты и постепенно росла. Цветы и ставты служили головными уборами для другого спектакля, а шифон превращался то в юбочки, то в крылья бабочек для девочек. Женя быстро разобралась в ситуации, поняла, что сейчас востребовано, и освоила смежные специальности для развития творческого начала у детей. Она делала бусы и браслеты из макарон, научилась валять игрушки из шерсти и в прямом смысле набила руку на изготовлении мышек, зайчиков и медвежат. К тому же, уже не оказалось уникальное свойство столь ценимая работодателями. Она была независимо. В склоках не участвовала, поскольку просто их не замечала. Искренне любила детей и умела быть благодарной. Она не жаловалась ни на зарплату, ни на загруженность поди поищи сейчас такого работника». Стас тем временем решил заняться продажей тейпов, спортивных пластырей. Поскольку он не был ни спортсменом, ни врачом, а его познания в йоге мало кого интересовали, с пластырями не получилось. Потом он увлекся идеей продажи оборудования для веревочных парков, которые вошли в моду, но и эта ниша оказалась давно занята. Стас загорелся новым проектом — создать водонепроницаемый, жаростойкий и противоударный чемодан. Он свято верил, что его чемодан просто взорвет рынок. Все захотят такое иметь. На опытный образец чуда чемодана пошли остатки средств от продажи старенького дачного домика, оставшегося ему от бабушки. Этот самый чемодан Стас и привез на море чтобы снять рекламный ролик и опубликовать его в соцсетях. Оператором выступала Женя. Стас не захотел топить чемодан на мелкоте. Он желал показать размах и ширь, для чего нужно было отплыть на катамаране подальше и утопить чемодан непременно в шторм. Чтобы запечатлеть волны, разгул стихии, морские брызги прямо в экран телефона и черную точку в море, его драгоценную кладь, выброшенную в набегавшую волну. «Он ведь знал, что я боюсь, когда шторм, да и катамараны не люблю!» Женя продолжала пить вино и рассказывать. «И глубины, если честно, я тоже боюсь, но он на меня рассчитывал!» Первые минут десять, пока они отплывали от берега, Женя получала удовольствие от морской прогулки. Пока берег был относительно недалеко, она прыгала в воду и плавала. Но Стас требовал отплыть подальше, чтобы в кадре не появились пловцы и другие катамараны. Они доплыли до острова, обогнули его с другой стороны. «У меня ноги уже болели», — пожаловалась Женя. «Я вообще велосипеды не люблю. Я хотела причалить к острову и на камнях сфотографироваться. Чтобы было красиво. Ни одной нормальной фотографии из отпуска. Я везде или с детьми, или с перекошенным лицом. А красивой — ни одной. Я ведь даже купальник новый надела специально и голову с утра помыла». Начинался шторм. Катамаран качала на волнах. Стас был счастлив и ждал, когда волны станут больше. Женю начала подташнивать от страха, да еще и просто укачала. «Я утром забыла поесть, вот мне и стало плохо». Она искала себе оправдание. «Тошнота не отступала, а в желудке пусто. Меня какой-то желчью рвало. Первый раз такое. Я так испугалась, ни разу мне так плохо еще не было». Женя не могла держать телефон и снимать чемодан, которому были не страшны удары стихии. Она просилась назад на берег, Стас злился. Женя выпила бутылку воды и усилием воли взяла телефон. Стас бросил чемодан в волну. Женя сняла, как чемодан всплывает, колышется на волнах и уплывает. После этого ее вырвала и на телефон. Благо он был в водонепроницаемом чехле. И на катамаран, благо его тут же залило волной женя слышала что стас кричит но ей было все равно чемодан стремительно уносила в открытое море стас крутил педали надеясь поймать свой ценный груз он хотел чтобы женя ему помогла но она физически была на это не способна штормило все сильнее катамаран кидала по волнам как как чемодан женя умоляла мужа вернуться на сушу но стас выбрал не плачущую от страха и боли в желудке жену а опытный образец. Еще час они гонялись за чемоданом, который то относила дальше, то приносила ближе. Несколько раз Стас нырял за ним, но не мог справиться с волнами. Плавал он так себе. Женя плавала намного лучше и могла в три грибка нагнать чемодан, но не хотела. Ей вдруг стало на все наплевать. Она мечтала, чтобы этот треклятый чемодан утонул, уплыл в открытое море, и она бы больше его никогда не видела. Она хотела, чем быстрее, тем лучше, оказаться на берегу, поменять билеты, вернуться домой и подать документы на развод. Она даже позвонила маме с катамарана, чудесным образом поймав сеть и сообщила, что хочет развестись. Мама была счастлива. Стас умолял жену прыгнуть и вернуть чемодан. Женя рассудила, что перед разводом она может выполнить последнее желание супруга. Прыгнула, догребла до чемодана и вернула его на катамаран. Стас обнял свой чемодан и не расставался с ним до прибытия на берег. «Господи, кино и немцы!» — вздохнула Даша. Стас очень расстроен, — отозвалась Женя. «Ну еще бы!» — хмыкнула Марина. «Нет, не из-за развода. Мне кажется, он меня даже не слышал. Он расстроен, что чемодан пропускает воду. Он был мокрый внутри». «Слушай, а почему он сам не стал снимать?» — поинтересовалась Марина. «Он отвечал за положение катамарана по отношению к чемодану, чтобы кадр был красивый». В этот самый момент Стас появился во дворе. «Я тебя звал, ты не слышала», — обратился он к Жене. «Стас, простите, а вы, наверное, не в курсе?» — сказала Марина. «Не в курсе чего», — напрягся Стас. «Черные ящики уже изобрели. Давно». Светлана Михайловна, Вика и Даша начали хохотать. Но смех был не радостный, а истеричный. Женя тоже смеялась сквозь слезы. Стас пошел в номер. «Интересно, как бы он проверял жиростойкость Продолжая хохотать, спросила Даша. «А ударопрочность поддержала Вика?» «Это была его мечта. Он в нее верил», — тихо сказала Жене. «Представляете, как это обидно, когда мечта рушится». «Жень, обидно, когда твой муж — идиот, и ты это понимаешь». «Поверь мне, я знаю», — ответила Вика. «Пока ты фигачишься с чужими детьми, твой муж изобретает черный ящик». «Ты все понимаешь, но не можешь ему об этом сказать. Потом он тащит тебя в открытое море, ты блюешь, но ему все равно. А ты на это соглашаешься, причем в новом купальнике». Зато он назвал чемодан, в мою честь улыбнулась Жене. Это как, удивилась Марина. «Чемодан называется Жениаль. И? Женя — моё имя. А. Л. Лаврентьев. Но ты же вроде Морозова. А Жениаль с французского переводится «великолепный, замечательный», — сказала Вика. «Правда? А я и не знала. Лаврентьев — фамилия Стаса», — удивилась Жене. И в названии чемодана кричало его раздутое самомнение, — хмыкнула Вика. «Жень, прости, но мы на стороне твоей мамы. Нам твоему муж тоже не нравится. Не обижайся. А тебя мы любим», — шутливо заметила Марина. «Кто же послушает маму?» — возмутилась Светлана Михайловна. «Меня сын не слушал, когда женился, и дочь не слушала, когда замуж выходила. Вот и получилось, что я и свекровь, и теща, а все равно плохая со всех сторон». «Вот думала, к сыну ближе буду. Он всегда был ласковым, нежным, как котенок. Целоваться и обниматься лес класса до третьего. Я уже даже переживала, мальчика ведет себя как девочка. Боялась, что испортила его своим сюсюканьем. Но маменькин сынок рос, а дочка себе на уме всегда. Никаких поцелуйчиков, даже в куклы не играла». С мальчишками футбол гоняла Сын все рассказывал Про школу, про друзей Если кто обидел, сразу ко мне кидался Да он в Деда Мороза лет до десяти верил И плакал, когда узнал, что это я Все подарки покупаю и под елку кладу Дочка все в себе держала Клещами не вытащишь Скрытная, но умная Все говорили, что карьеру сделает Она аж просчитает сто раз, оценит а отличницей была круглой, институт с красным дипломом окончила. А вот как жизнь распорядилась, замуж вышла, и где теперь ее красный диплом лежит? Под памперсами. Я спрашивала, неужели ты не хочешь работать? Говорит, всегда мечтала домохозяйкой быть, но я ей не верю. Вот я и не знала, что так получится, и я к дочке прибьюсь. Ей нужна, а сыну не нужна. Невестка так всё поставила, что он мне и звонит редко, да ещё и от жены втайне. Я же слышу, из дома никогда не позвони, только с улицы. Спрашивай, почему ты мне всегда с улицы звонишь? Он смеётся, какая разница. Но я же чувствую разницу. Жену выбрал, а не мать. Перекуковала ночная кукушка дневную. Хотя я знаю, там и любви особой нет. С её стороны так уж точно. Политика такая в семье от лишних родственников избавляться. Что с меня взять? Денег дать не могу, помощь моя не нужна. Ну и подальше от меня, чтобы лишний раз не мешалась. А может, невестка и боится, что я один раз сорвусь, да и скажу сыну всё, что думаю. Но зачем мне вмешиваться? Женился уже, сам решил, теперь пусть живёт своим умом. Я так думала. Но своего ума у него и нет, и не вложила. Как жена скажет, так он и делает. Я первое время просилась приехать, разрешение спрашивала. Сын напрямую не отказывал. Но то они уезжают, то заболели, то еще какая причина. Вот и видимся, дай бог, два раза в год. А у невестки и мать такая, моя сватья. Всех родственников со стороны мужа отрезала, как и не бывало. И дочка по ее сценарию жизнь строит. Вот девочки... Все же из семьи идет, да? Но разве я учила своих детей такому? Разве я думала, что сын с дочкой, родные, брат и сестра общаться не будут? Даже не разговаривают. Невестка что-то зятю сказала, не подумав, а тот не привык, когда ему женщины указывают. Ну и слово за слово, и все. Скандал. Перестали общаться. Невестка настроила так, что если я с дочкой и зятем, значит, на их стороне. Ну и сын ей поверил. Решил, что мама плохая. Ну как так можно? Я же мать, непосторонний человек. У меня сердце останавливается, когда я сына вижу. Плохо выглядит. Приезжал тут накануне нашего отъезда. Так у меня внутри все защемило. Неухоженный, рубашка мятая, небритый. И похудел сильно. А что я могу сказать? Пусть живут как хотят, раз им так лучше. Без семьи, без родственников. Вот я слышала, американцы вообще детей раз в год видят, на Рождество. И как только ребенку 18 исполняется, он уже считается взрослым и самостоятельным. Никто не живет с родителями. Девочки, это правда? Или все врут? Я бы не смогла так. Ну как можно? Как не помочь, да, девочки? А кто бы с Настюшей сидел? Как я без неё Спасибо, что дочке нужна. «А про сына всё время думаю. Не могу принять никак, что он от меня и от сестры родной отказался. Вот как правильно, девочки?» «Если бы кто-нибудь знал рецепт счастливой жизни», — хмыкнула Вика. «Моя мама зятя любила больше, чем меня. Она всегда о сыне мечтала и просто молилась на него. А я у неё вечно была во всём виновата». Если спорили, мама всегда на его сторону вставала. Когда встречались по праздникам, мама всегда тост за зятя произносила. «Какое счастье, что у моей Викули такой замечательный муж. Как будто это счастье мне на голову свалилось, и я его не заслуживаю. Мама умерла, а мы так и не поговорили, не помирились. Хотя, в общем, и не ссорились. Сейчас мне многое у неё спросить хочется и рассказать, каким её любимый зять оказался». Она бы мне всё равно не поверила или нашла бы ему оправдание. А мне вот до сих пор интересно, почему она так себя вела? Неужели ничего не видела, не замечала? Или специально? Мне кажется, мать всегда должна быть на стороне дочери, разве нет? Почему она вообще была уверена, что лучше знает, что для меня счастье, а что нет? И главное, кто это счастье мне даст? Может, если бы я вышла замуж за Мишку, который за мной в институте ухаживал, моя первая любовь, так всё бы по-другому сложилось». Так нет же, мама считала, что Мишка не сделает меня счастливой. Так и говорила, ровно такими словами, не сделает тебя счастливой. Откуда она знала? Мишкина мама меня любила. И Мишка любил. Но я же маму послушалась, мама же лучше знает. А теперь кто лучше знает? Мама нет, умерла. А я не знаю. А моя свекровь умерла, заговорила Даша. Она меня толком даже узнать не успела. Мы всего полгода были женаты. Единственное, что помню, её пирог с корицей. Он у неё с тонкой прослойкой ровненький получался, очень вкусный. Она всегда его готовила к моему приходу. Знала, что я его люблю. Муж скучает по этому пирогу, а я не могу его повторить. Все рецепты пересмотрела, всё равно не получается. Корица расползается, даже вкус не тот. «Я уже и с сахаром корицу смешивала, и сахарной пудрой, и в стручках брала. Всё равно не то». Все замолчали. «Вообще-то Стас уже продал один чемодан. Мужчине, который хотел драгоценности перевозить, нарушила тишину Жени. На случай авиакатастрофы очень хорошо продал». «Но ты сама подумай, случись авиакатастрофа или любая другая. Тебе будет не наплевать на вещи? Главное — выжить». «А если ты сдохнешь, то не обидно будет, что твои цацки кому-то достанутся», — удивилась Вика. «Я не знаю. Я уже ничего не знаю. Я же приехала отдохнуть. У меня отпуска лет пять не было. Я всё время в детских лагерях. Катюша со мной всегда. Я работаю, она рядом. Я специально искала такие лагеря, чтобы с ребёнком можно на море поехать. Не все организаторы ведь соглашаются, чтобы я на собственного ребёнка отвлекалась. А здесь? Я так надеялась, что будет хорошо. Мы всей семьёй». «Вместе. Я, наконец, отдохну. Буду с Катюшей всё время. Я и так с ней. То есть она со мной везде. И на работу, и на подработку. Вот я готовлю в клубе спектакль к 8 марта или к Новому году. Мы репетируем, а в последний момент половина детей разъезжаются. Или кто-нибудь заболевает, а Катюша у меня всё время на замене. Слова быстро выучит и выходит вместо ребёнка, который не смог участвовать. А у меня для него роль расписана. Хотя я знаю, что Катюше это не нравится». Терпеть не может выступать. Она меня даже ревновать к другим детям перестала. Привыкла, что мама должна с чужими малышами заниматься. Поначалу ревновала, а потом ей стало всё равно. Ведёт себя как взрослая. Все мамочки восторгаются, спрашивают, как я её воспитываю, а не как. Катюша знает, что надо не мешать сидеть тихо, рисовать или читать. Если захочет есть или пить в рюкзаке банан, яблоко и вода. А вдруг она потом скажет, что страдала от этого? От того, что я другим детям больше внимания уделяла, чем ей, что я их обнимала, целовала. Ну а как иначе? У меня же малышня в основном. Катюша по сравнению со сверстниками небо и земля, конечно. Ждать научилась подолгу, даже не капризничает. Другие дети и двух минут на месте посидеть не в состоянии. А Катя спокойно по два часа выдерживает. Достанет карандаши, листочки и сидит, рисует. И транспорт любой переносит, ее не тошнит. Привыкла со мной и в метро, и в маршрутке, и в автобусе. Разве это хорошо? Я вот слушаю других родителей, что 15 минут на машине добираться до клуба. Долго ребёнок не выдержит, и удивляюсь. Сидит девочка, которая уже лет 7, и она не выдержит 15 минут в машине. Но кто знает, как правильно? Как для ребёнка лучше, чтобы с раннего детства понимал, есть работа, есть отпуск, есть зарплата. Или чтобы рос под колпаком и оставался ребёнком как можно дольше. У нас другая крайность. Семья полная, а ребёнок, получается, всё равно лишь он родительского внимания. Стас вообще с Катюшей не умеет играть. Не понимает её. Я думала второго ребёнка родить, но не решилась. Может, надо было? Но я не хотела, чтобы была маленькая разница в возрасте. Пусть лучше Катюша подрастёт, а там видно будет. Да и двоих детей я сейчас точно не потяну. «А Стас что думает по этому поводу?» спросила Марина. «Не знаю, я не спрашивала. С ним сложно разговаривать. Мама, когда я с ней поделилась планами на второго ребёнка, в больницу попала». Ничего страшного, давление скакнуло. Но она так плакала, что мне страшно стало. Женя расплакалась. «Вот Светлана Михайловна говорит, что всё из семьи. Что заложишь, то и будет. Но не всегда так получается. Мои родители тоже актёры». Я за кулисами выросла, всё время то с мамой, то с папой. И на гастроли ездили по разным городам, и жили в разных квартирах. Но я понимала, мама с папой работают. Меня ту костюмерши кормили, то ещё кто. Может, поэтому и я актрисой стала, что другого мира не видела. Для Катюши не хочу такого, ни за что. Но я помню, что и хорошее в моём детстве было, когда с мамой на сцену выходила, когда видела, какая мама красивая в гриме и нарядах любовь помню папа меня на плечах все время носил еще мне нравилось как папа с мамой уходили в ресторан они были такой красивой парой что я и кать начинала от восторга даже не верила что у меня такие родители а они смеялись как только ему ходить я и кать начинаю а потом я открывала шкаф и весь вечер примеряла мамины платья и туфли еще всегда говорила что выросту и выйду замуж за папу не знаю у меня было счастливое детство «А потом что?» – спросила тихо Вика. «Ничего. Родители развелись. Но это часто бывает в актерских семьях. Так что все нормально. Я вообще не помню, чтобы страдала. А мама? Конечно, ей Стас не нравится. Он не такой, как мой отец. Не такой красивый, яркий, талантливый. Папа был будто с другой планеты. Все маме завидовали, что он ее выбрал. У него всегда было много поклонниц, так что все закономерно». «Мама считалась интересной женщиной, конечно, но папа был писаным красавцем. А я на маму похожа». Женя снова расплакалась. «Жень, ну ты чего? Ты молодая, Катюша здорова, мама жива. Что тебе ещё нужно? А муж? Ну подумаешь, муж. Вон Вика разведена, красавица, умница, каких поискать. Я вообще в подвешенном состоянии. «Светлана Михайловна, поддержите», — призвала Марина. «Да-да». «Я с мужем тоже почти развелась», — отозвалась Светлана Михайловна. «Нашел себе мой Петр Сергеевич молодуху. Ну, не очень молодую, под пятьдесят дамочка, а не сложилась. Объявил мне, что его на старости лет любовь настоящая настигла, да еще такая, какой никогда в жизни не было. Я не стала возражать, конечно, хотя все думала, ну какая любовь-то». У этой женщины и квартира своя, и никого нет, ни детей, ни внуков. Вот он и ушел. В спокойной жизни, наверное, захотелось. Никаких тебе забот, хлопот, ответственности. А были бы там дети и внуки? Или если бы жил площади не было? Стал бы он квартиру снимать да про любовь рассказывать? Да прям. А тут на все готовое, чистенькое, никаких проблем. Женщина на 15 лет младше. «Маникюрчик, кудельки блондинистые». Он хвост и распушил, как павлин престарелый. Почувствовал себя этим, как это говорится, слово такое есть. «Мачо», — подсказала Вика. «Ну, может, и мачо, но я другое имела в виду. О, кобель!» Мы расстались мирно, тихо. Люди-то уже не молодые, чего тарелки почем зря бить? Отпустила я Петра Сергеевича с миром, даже счастья пожелала. Искренне ведь пожелала, от всей души. На развод подали. Петр Сергеевич же хотел все официально, как положено. Еще приезжал, просил помочь ему костюм на свадьбу выбрать. Но мы же не чужие люди. А я знала его особенности. Плечи узкие, руки длинные. Не каждый пиджак хорошо сядет. Я согласилась, мне не жалко. Купили ему костюм. Он еще страдал, как бы невесте соответствовать. Она-то в платье белом решила замуж выходить, и чтобы все по правилам. Медовый месяц, туда-сюда. Ну, по мне, так есть деньги, так пусть развлекается если со мной чего не добрал. А у него тромб оторвался. За месяц до свадьбы. Ведь рассчитали, что развод, а через две недели свадьба. У них же целое планирование было, как сделать, чтобы всё успеть. Вот не успели, оказалось. Пётр Сергеевич мой со своей молодухой, считай, трёх месяцев вместе не прожил. Я тогда даже не знала, то ли плакать, то ли смеяться. Вот ведь ему обидно, наверное, было. Только новую жизнь начал, а тут на тебе, умер. А ей каково? Она, наверное, тоже на что-то рассчитывала, да не успела. Свадьба так и не состоялась. Билеты на медовый месяц пропали. Я по закону оставалась женой. Мы не успели развестись. А она, получается, любовница. Фигульки на рогульки ей. И пойди потом рассказывай, что у них любовь была, что они свадьбу планировали. Никто ж не поверит. Мне поверят, у меня штамп в паспорте. Я официальная вдова по всем документам. На похоронах такой аттракцион был. «Две бабы возле гроба. Да я и не против была, чтобы она стояла. Мне не жалко. Если уж пришла, так что ее гнать? Она так убивалась, так рыдала, что даже я прослезилась». Еще грешным делом подумала, «Что там такого в моем Петре Сергеевича? Она нашла, чего я не обнаружила. Она не знала наших друзей, я не знала их знакомых. Но наших, конечно, было больше». Мы ту сторону числом задавили. Я-то думала, что все в курсе, но его друзья. А оказалось, он никому про новую свою не сказал и про свадьбу не сообщил. Так мне еще объясняться пришлось, что за дамочка слезы над гробом льет. А я так спокойно реагирую. Все в шоке, естественно, сплетничают. Шушукаются не похороны, а бабские посиделки. Я тоже не в себе была. Вместо того, чтобы мужа оплакивать, стояла и думала. «Ну чего ради?» А потом думаю, что он в ней нашел? Ну, младше меня, ну, худая. Пионерка сзади. Кудельки веселенькие на голове. А потом осознала. «Ну вот что я здесь делаю?» «На этих похоронах?» «Петру Сергеевичу моему уже все равно. А я тут стой на вопросы, отвечай» вдову из себя безутешную изображай. Ну как он мог со мной так поступить? Хранили его, кстати, в новом костюме, который мы с ним на его свадьбу купили. Очень красивый в гробу лежал. Даже на себя был похож, не то что другие покойники. Вот мне так смешно стало. Я еле сдерживалась. Это ж кому расскажи, никто не поверит. Жена купила костюм мужу на его будущую свадьбу а он возьми и окочурься, и лежит теперь в гробу, как жених. Это я к чему рассказываю? Вот поди пойми этих мужиков. Мне кажется, у моего Петра Сергеевича не только тромп был, но и в голове что-то. Ну зачем ему эта новая жизнь понадобилась? Это ж такие нервные затраты. Девочки, если вы меня так поите, вином будете. Я вам еще не такое расскажу про свою семейную жизнь. «Дай Бог здоровья моему Петру Сергеевичу!» «Господи, что я говорю! Царствие ему небесное! Давайте выпьем, не чокаясь!» Все послушно выпили. «Я вот тоже замужем, а не знаю, замужем или уже нет. И все мы молодые, красивые, в новых купальниках сидим здесь в сраном отеле с детьми, потому что детям нужны море и свежий воздух» потому что в Москве мы бы уже сошли с ума. И мне наплевать, что мой муж делает в Москве, вот честно. Главное, что моя Анька плавает, есть нормальную еду и набирается здоровья, призналась Марина. А я могу делать, что хочу. Пить, курить, ругаться матом, спать, не спать. Вот в последнее время я просто взбесилась. Ложусь спать рано, муж недоволен, почему рано легла. Ложусь поздно, опять недоволен, что поздно, бужу его. Курю много, пью много. Все не так. Или много, или мало. Я в последнее время себя настоящей алкоголичкой чувствовала. Думала, действительно у меня проблемы. Оказалось, я считаю, вообще не пью. Муж говорит, я жесткая. Да, наверное. Вот вы все, когда в последний раз думали о себе. Когда жили без оглядки на кого-то. Маму, мужа, свекровь, детей. Разве мы не имеем на это право Даже здесь. Помните, с чего начиналось? Все хотели произвести хорошее впечатление при знакомстве. А зачем? Разве здесь мы кому-то должны? Почему и здесь должны изображать того, кем нас представляют окружающие? «Марин, ты сразу сломала всю схему», — хохотнула Вика. «И слава богу! Знаете, о чём я мечтала? Сидеть на балконе, пить кофе и ни с кем не общаться. Спать, есть, смотреть сериалы, читать. А теперь сижу с вами, пью, разговариваю». И даже одну серию досмотреть не могу. Ещё эти ласточки. Только у меня ласточки поселились. «Мариночка, с ласточками будь поосторожнее», — подала голос Светлана Михайловна. «Есть же примета. Если ласточка свела рядом гнездо, это хороший знак. Значит, ты честный и благородный человек. Значит, тебя ждут перемены в жизни, причём приятные». «Светлана Михайловна, вы что, юнат?» — рассмеялась Марина. «Я слышала, что всё наоборот. Ласточка, если ей что-то не понравится, или если её гнездо потревожить, может и дом хозяев сжечь, принеся в клюве горящий уголёк. И вообще эти птицы считаются знаком смерти. А если гнездо само упало, то точно дом сгорит». «Откуда ты это взяла?» — удивилась Светлана Михайловна. «Бабушка рассказывала» а народом из Сибири была, и ласточек всегда боялась. «Я про другое слышала и верю в это», — начала рассказывать Светлана Михайловна. «Не просто так ты поселилась в номере, где ласточки гнездо свели, и не просто так там птенцы завелись. Значит, тебе они больше других нужны. Вот считается, что если ласточки в доме незамужние девушки завелись, то она скоро замуж выйдет». «Нет, Светлана Михайловна, эта примета точно мимо меня. Я уже не девушка, и замужняя», — рассмеялась Марина. «Тогда тебе точно не грозят молнии, пожары, буря, пока ты тут живёшь», — не растерялась Светлана Михайловна. «Это успокаивает. А ещё есть поверье, что если у твоего порога появится тёмная личность, которая захочет что-то украсть», То ласточки начнут так кричать что у вора начнется ужасная мигрень так спокойно мигрень уже занята рассмеялась вика а если птенцы завелись то и у молодых скоро дети появятся не унималась светлана михайловна марин ты как на этот счет хохотнула вика нет опять мимо светлана михайловна а другие варианты есть есть заветное желание сбудется или мечта сокровенная». «Да, хорошо бы», сказала Марина, «только нет у меня заветного желания и вообще никаких желаний. Раньше было и много, а сейчас ничего не хочу». «Подождите, а Даша!» воскликнула вдруг женя «Вы же со Степаном... Вы просто идеальная пара!» Даша не успела ничего ответить. Во дворе появился Стас, лица на нем не было. «Что-то случилось?» — спросила вежливо Вика. Стас дергал лицом. «Ты ничего не сняла. Зачем ты включила вспышку? Ничего не видно!» — прошепел Стас. «Прости, я не специально!» — Женя вжалась в стул. «Все впустую. Надо снова плыть. Ты сняла скалы и остров. Чемодана вообще не видно!» «Зачем ты снимала церковь на острове? Я же тебя просил снять чемодан!» «Церковь красивая, вообще-то!» Попыталась оправдаться Жене. Вика стала хохотать первой. Марина не удержалась и тоже рассмеялась. «Что?» — удивилась Женя. «Это и вправду отличный конец для этой истории!» Сквозь хохот сказала Марина. «Запоротая съемка!» Женя тоже начала смеяться. Стас смотрел на жену, как на сумасшедшую. Наконец развернулся и ушел. «Ну и что мне теперь делать?» — сквозь смех спросила Женя. «Выбирай или муж с чемоданом сельдереем и в позе лотоса с книжкой Камасутра для ораторов в руках, или развод», — ответила Вика. Ближе к вечеру все собрались на пляже. Штормила. Марина сидела, накрывшись полотенцем, и читала. Вика смотрела на море и молчала. Дети прыгали на волнах. Светлана Михайловна жаловалась на расположение отеля. «Когда поднимаюсь на эту горку, думаю, всё, сердце остановится. Но ведь похудела на три килограмма. Тоже ведь хорошо. Только не знаю, что лучше, похудеть или инфаркт. Слушайте, наш йог, оказывается, ещё и жмот». Еле-еле у него весы выпросила. Он, наверное, думал, что я их сломаю. Смотрел на меня так, будто я тонну вешу. Ну и какие у нас планы на вечер? Я спать хочу, призналась Марина. А завтра сяду на диету. Невозможно столько есть. Бесполезно, хмыкнула Вика. Я вот не ем, но пью. Калории алкоголем добираю. Девочки! Кто хочет сладенького, появилась Женя, держа в руках контейнер с пирожными. «Спасибо, я только что села на диету. Вот если бы ты пять минут назад появилась», — рассмеялась Марина. тебя что, мой муж укусил? Какая диета?» — искренне удивилась Женя, и Марина в очередной раз позавидовала ее легкости. «Девочки, а я хочу полетать на парашюте», — призналась вдруг Светлана Михайловна. Как это называется? Экстремальные виды спорта? Может, не стоит, забеспокоилась Женя. А что тогда стоит? Я вам так благодарна, вы не представляете. У меня же глаза на жизнь открылись. У меня что было? Работала, в очередях стояла, двое детей, на мне никто не помогал, так и крутилась, не присев за всю жизнь. Теперь с внуками нянчусь, бегают туда-сюда, Все время для кого-то живу, а для себя, получается, и не жила. Даже пенсию не откладывала, а все дочке отдавала. Или внуку от сына на подарок тратила. У детей сейчас такие запросы, а игрушки дорого стоят. Так у меня половина пенсии на подарки уходила. Настя с мальчишками, они многого и не ждут от меня. А внук от сына избалованный и капризный, его мать так настроила. Если плохой подарок, дешевый какой-нибудь, она сразу его на помойку выбросит. А игрушки-то сейчас такие дорогие, что не подступишься. Вот я и считаю свои пенсионные копейки. Часть внукам от дочки, часть внуку от сына. А он уже наглый. Заказывать научился. Конструкторы любит, так самые дорогие коробки выбирает». А я не удивлюсь, если специально его мать подговаривает. Сейчас, девочки, благодаря вам я для себя все делаю. Ем, гуляю, отдыхаю. Вот я все сфотографировала. И отель, и номер, и море. Буду пересматривать и радоваться. Девочки, ну, пожалуйста, отпустите меня на парашюте. Так хочется. Мне же этих воспоминаний до конца жизни хватит а вдруг зять больше не отправит с Катюшей? Чего хочется? На пляже появилась Даша со Степаном. Наша Светлана Михайловна жаждет адреналина, экстрима и новых впечатлений. Хочет на парашюте полетать, объяснила Вика. А что? Прекрасная идея. Полетели вместе. Я за вами присмотрю, радостно поддержал Степан. «О боже, послал ведь мне бог мужа!» — охнула Даша. Но было видно, что она только за. Не отправлять же Светлану Михайловну одну. «Может, не сегодня ветер сильный?» — заметила Марина. «Так и отлично! Хоть полетаем нормально!» — с энтузиазмом воскликнул Степан. Светлана Михайловна и Степан отправились в сторону порта, где всех желающих цепляли катеру и катали на парашютах. «Стёп, аккуратнее там!» — крикнула им вслед Даша. «И попроси, чтобы катер сильно не разгонялся. Всё-таки Светлана Михайловна у нас дама в возрасте». Вечером дружно решили не пить. Марина заварила чай на всех. Из-за шторма вай-фай не работал. Так что телефоны тоже лежали без надобности. Зато Женя нарезала купленную Викой органзу и учила детей делать фонарики. Наконец на террасе появились Светлана Михайловна и Степан. Бабуля счастливо улыбалась, Степан цеплялся за рюкзак. «Ну, как полетали?» — спросила Даша. «Я чуть не обоссался от страха», — честно признался Степан, все еще цепляясь за рюкзак, будто там находился запасной парашют. да «Дашуль, налей водки. Мне надо срочно выпить. Я там, правда, чуть не умер». Девочки, это было замечательно. Светлана Михайловна не могла стереть улыбку с лица, но казалось, что она слегка не в себе. А вы что пьете? Чай? Вот даже не знаю, подсаживаться к вам или нет. Дашуль, захвати стопочку и для меня. Степан налил водки в две рюмки, себе и Светлане Михайловне. Оба парашютиста выпили залпом, даже не поморщившись. Даша лихорадочно резала дыню, чтобы было чем закусить. девочки это было восхитительно! Только я и небо!» «И вода под ногами!» — сообщила Светлана Михайловна, подставляя рюмку, чтобы Степан налил еще. «Слушайте, я раза три с жизнью попрощался. Даже мечтал оказаться в чемодане Стаса, как колье какое-нибудь. А Светлане Михайловне хоть бы хны». Она всех чаек распугала, но кричала так, что не только чайки, даже я оглох. «Разве я кричала? Не помню». Если только от восторга отмахнулась Светлана Михайловна. «Знаете, что я хочу сказать? Я вот всегда что думала? Мне ничего уже не надо. Прожила жизнь, как прожила, плохо или хорошо, или другое дело. Мы же совдеповские люди». Все делали, как положено, как требовалось, по правилам. Против воли родителей мало кто шел. Вот я так хотела в политехнический поступить, а родители запретили. Я в педагогический пошла. Мама говорила, что учителя в школе всегда нужны. Да и парней в педе мало, значит, не загуляю. Мой муж на мне женился не потому, что любил, а потому, что так было положено. Я у него на ночь осталась, и все. Тут же сплетни поползли, хотя у нас ничего не было. Моя мама как узнала, так нас сразу в ЗАГС потащила. Но я решила, что такая судьба. Детей родила, работала, жила, как все. Мы ж тогда темные были, что родители в голову вдолбили, что потом в школе да в институте учителя говорили, в то и верили. Многим моим ровесникам... То время нравится, говорят, что все понятно было по правилам. А я так скажу. Мне бы сейчас жить начинать. Вот сейчас сколько беременных на пляже. Не стесняются, купальники красивые носят. Пузо уже до носа, а плавают, наряжаются, в рестораны ходят. В наше время ходить беременной считалось стыдно. Мы животы до последнего прятали будто не от мужа и рожали, а те, кому мужа не обломилась, да еще и с животом, лишний раз на улицу боялись нос высунуть. Сейчас-то можно и для себя рожать, и после сорока. В наше время такого не было. Я так плакала, когда узнавала, что беременны. Нет, девочки, радуйтесь, что сейчас живете, получайте удовольствие. Вот и я хотела для сына и дочери другого. Пусть жизнь увидят, поездят, поживут для себя. Узнают, чего я не знала. Сын женился в двадцать четыре, и все. Как пропал, ушел в ту семью. А дочь еще раньше оторвалась, в двадцать. Родила в двадцать один и села с ребенком, Настюшей. Потом следом мальчишек родила. Я ее как могла выпихивала, а она ни в какую. Вот я из дома рвалась постоянно. Мне всё равно, какая работа. Хоть полы мыть, лишь бы в коллективе с людьми. А дочка сутками может из дома не выходить. Ей никто не нужен. Подруг всех растеряла. Если гуляет, то только с детьми до детской площадки и назад. Я спрашиваю её, «Тебе не скучно?» А она не понимает. Сейчас четвёртого ребёнка хочет рожать, потому что мой зять так решил. А я вот думаю... Я для себя ни дня не жила, и она не живет, только не понимает этого. Вот я каждой минутой сейчас наслаждаюсь. И не жалуйтесь, что отель плохой. Да все хорошо. Белье белое, чистое, матрас удобный, уборщица ходит, полы моет. Не стирать, не застилать, не гладить не надо. Разве не счастье? А еда? Вот вы на еду в ресторане жалуетесь. Да вам принесли, унесли, и горы посуды в раковине нет. Дома от мойки не отойдёшь, то чашки, то тарелки. Только перемоешь опять полная раковина, откуда только берется. А напитки, я вам так скажу, хорошее здесь вино, все хорошее. Я вот что не попробую, мне все нравится. Чего, девочки, я и вам желаю, наслаждайтесь, пока можете. И бросьте ваш чай. В Москве напьетесь и чая, и кофе. Давайте вино пить.